Глава шестая. Милый дом. Закончив разговор с Афиной, охотница решительно и быстро подошла ко мне. У нее был столь боевой вид, что я подумал, Арти сейчас набросится на меня. Но вместо этого она сказала, «Астерий, можешь хватит на меня дуться? Ты как обиженный мальчишка». Я даже рот открыл от неожиданности, — Какой же интересный поворот! Вчера она выразила глубочайшую обиду. Сама демонстративно надулась. А сегодня в этом обвиняет меня. О, женщина! — Вчера ты накричал на меня, как на служанку, топал ногами, ругался. А сегодня еще делаешь вид, что очень обижен и еще не хочешь со мной говорить, — продолжила разящая в сердце. — Но, дорогая, вспомни, все было немного не так пытался возразить я. Меня трудно сбить с толка, однако Артемиде такое удалось. Как она ловко перевернула все с ног на голову, что меня в первое мгновение отрыв взяла. Я напомню, началось с того... — Извинись, Астерий, ты же мужчина! — перебила меня фина и, украдкой подмигнув мне и улыбаясь, подкатила глаза к небу. Этим она как бы показала, что понимает странность подруги точно так же, как ее понимаю я, но самое разумное сейчас уступить Арте. Ах, ну да, я мужчина. А мужчина перед женщиной почти всегда не прав, даже если он прав. Так сложилось почти во всех известных мне мирах. Это забавно и даже приятно для тех мужчин, которые держатся за серьезные принципы но готова уступить любимой женщине в вопросах не слишком важных. «Прости, дорогая, я был неправ. Правда, ногами я не топал и не кричал и не ругался, но все равно прости», — сказал я, для убедительности припав на одно колено и поцеловал руку Арте. Тут же добавил, но «Ну, ты же понимаешь, что в случае, когда требуется мужская решительность, ты должна меня слушать». «Давай не будем об этом, Астерий. Ну зачем нам ссориться по всяким пустякам?» «Я думаю, что правильнее будет, если слушать меня будешь ты. Потому что нас здесь двое...» Артемида взяла мою руку и положила на свой живот, намекая о нашем ребенке. «Чувствуешь численный перевес на моей стороне? На этом прекратим спорить. Просто поцелуй меня и забудем вчерашнее». У меня было тяжелое утро. Пожалуйста, сделай так, чтобы хотя бы этот день и вечер стали легкими и приятными. Я повиновался. Исполнить такое повеление божественной госпожи вполне совпадало и с моим желанием. Но если арте решила, что она такой простой и ловкой и может управлять мной, то это очень зря. — Ты скучал по мне? — спросил Артемида, когда наши губы разъединились. — Или Афина тебе не давала? — Признавайся, Астерий, ты же знаешь, что от меня трудно что-то скрыть. За эти недолгие минуты, которые прошли после возвращения Небесной Охотницы, я успел изрядно поволноваться. — Вот что мне ответите сейчас? — Сказать правду, что скучать у меня как бы не было времени? — Я схитрил, повернулся к Афине и, ловя взгляд светлоокой, произнес. — Афина, ты правда не давала мне скучать? — Арти, ну зачем ты так? И я, и Астерий помнили о тебе, — пришла на помощь воительница. — Мы вместе решили, что, как бы нас сильно не влекло друг к другу, ты всегда будешь для меня самой любимой моей подругой, а для Астерия самой любимой женщиной на небесах. — Может, вернемся во дворец? — предложила она. — Здесь становится жарко. — Да, идемте. Я слышала, что Астерия решил пробыть у меня в гостях еще два дня. Всего два дня — это так мало, тем более для нас двоих. Артемида переглянула с подругой. — Я хочу, чтобы эти немногие дни были приятны нам всем. — Два дня для нас четверых, — исправил я богиню, положив ладонь на ее живот, где был наш ребенок. Конечно, Артемида все знала о том, что случилось между мной и ее сестрой. Это я понял еще по пути ко дворцу. Арти и Арета перешептывались, когда я немного отстал, чтобы вытряхнуть из обуви камешек, и до меня долетела часть их разговора. После обеда мы вместе прискались в бассейне. Вышло это еще менее скромно, чем в прошлый раз. Артемида позволила мне куда больше вольностей. Под вечер, когда уже опускались сумерки, я все-таки нашел удобное время и отправился на поиски Бондаревой. Нашел ее сначала ментально, не без помощи бабского. Наташа была где-то у начала ущелья, примерно в километре от дворца богини. Поспешил туда, чтоб успеть до темноты. Застал я штабс-капитана возле тонкого ручейка, стекавшего с каменного уступа. Наташа практиковала там магию холода который я ей недавно обучил. Я остановился в полусотне шагов, наблюдая за менталисткой Перед правой ладонью баронессы появилось голубое свечение, расходившееся в стороны бледной короны. Добившись приемлемой температурной разности, Бондарева резко выбросил руку вперед, направляя холодный поток на струй ручья, тут же превращая ее в лед наташ пойдем ко дворцу. уже поздно скоро стемнеет сказал я подходя к ней сзади уйдите от меня Карнет. сама разберусь когда мне следует вернуться ответила она не поворачиваясь наташ ну прости нехорошо вышло просто дурное стечение обстоятельств я попытался ее обнять не смей меня трогать больше никогда не смей даже прикасаться она лобко выралась из моих рук применив прием ухода от захвата. Такие тренировали в глифоне. Предостерегающе выставила руки перед собой. Тот же воздух вокруг ее ладоней засветился морозной синевой, вдохнула холодом. — Ты многому научилась. — Наташ, ты восхищаешь своими талантами. Давай покажу тебе базовые упражнения по кинетике, — предложил я, не обращая внимания на ее магическую угрозу. «Правда? Снова за поцелуй? Или теперь ставки повыше? Сначала пожелаешь меня дрыгнуть?» — ехидно спросила Баронесса. «Дорогая, зачем ты так? Ты же прекрасно понимаешь, произошедшим не было моей вины. Просто неудачное стечение обстоятельств. Пожалуйста, не сердись». Я взял ее руки, от которых по-прежнему сходил опасный холд. Пришлось потерпеть. «Какая я дура!» «Ну зачем я тебе это позволила? Повелась, как безвольная девчонка! Ненавижу себя!» Она поджала губы, и я почувствовал, что бондрево сейчас заплачет. Обнял ее, прижал к себе. Ее грудь дрожала, прижавшись к моей. Моя щека стала мокрая от ее слез. «Граб!» «Давайте останемся друзьями. Никаких больше игр, никаких поцелуев. Мы уже так наигрались, что потеряла уважение к себе. Прошу, я не могу так!» — схлипывая, произнесла она. «Наташ, мы больше, чем друзья. Просто признай это. Зачем ты придумываешь для себя эти сложные правила?» Я поцеловал ее в мокрую щеку. «Не трогай меня больше, пожалуйста!» Она тоже поцеловала меня. — Это для тебя все так просто, и богини твои, и Ольга Борисовна, и весь мир у твоих ног. Но для меня все по-другому. Пожалуйста, оставь меня. — Наташа, а давай так. Пусть все успокоится. Прежде всего успокоишься ты. Ведь не случилось ровным счетом ничего. Ты сама выдумал для себя эти проблемы. Я встряхнул ее. Она молчала иногда шмыгая носом. Потом сказала, — пошли во дворец, и прошу, не лезь ко мне больше. Может быть, ты прав. Пусть сначала все успокоится, но сейчас я хочу побыть одна. Хочу скорее вернуться в Сириус. Буду просить Бердского, чтобы включил меня в ближайшую операцию. Мне противопоказано бездельничать. В гостях у небесной охотницы мы пробыли еще два дня. Все это время я в основном проводил сарти. Недовольной нашим небольшим отпуском была только Бондарева. Она держалась в сторонке, не засиживалась за ужином, а после завтрака спешила уединиться куда-нибудь к алтарям горных духов или к водопадам. Я несколько раз пытался заговорить с ней. Наташа вроде бы не сердилась на меня, даже как-то бледно улыбалась, но старалась быстрее закончить разговор и уйти. А встречи с Афиной Баранесса и вовсе избегала особо старательно даже не присоединилась к нам на обед, когда увидела, что за столом рядом со мной сидит Орет. В Москву мы вернулись в воскресенье около одиннадцати утра. Вышли через портал в храме Артемида на Гончарной. Наверное, жрицы были каким-то образом оповещены, и наше появление в помещении, закрытых для посторонних, не вызвало у них удивления. В воскресное утро главный зал храма был полон прихожан. Особенно тесно народ стоял у алтарей. Кое-как мы протолкались к выходу, остановились под портиком, глядя на храмовую площадь. Поток армимобили на гончарной, высокий, освещенный летним солнцем башни. Москва. У меня было такое ощущение, что я не был здесь больше года. Так много событий произошло за эти немногие дни. «Какие пожелания, какие планы на сегодня?» — спросил я, весело щурясь от солнца и доставая из кармана последнюю измятую сигарету. «Буду привыкать к жизни земной!» — рассмеялся Бавский. «Честное слово, небесное слишком расслабляет, но здесь тоже неплохо!» Он встряхнул тяжелый рюкзак, который снял с плеч. «Мне, ваше съездство, точно есть чем заняться. Нужно же разобраться с вещицами герцога Уэйна!» Разбирайся, но с умом. Еще раз напомню, вещицы там не просто дорогие побрякушки. Я прикурил. И не забудь, завтра в шестнадцать тридцать встречаемся у дворца. И особо не забудь прихватить с собой таблички для императрицы. — С Сашей я не пойду. Мое присутствие там не обязательно Пожалуйста, сходите без меня, — попросила Бондарева. — Сейчас ключ тебе отдам. Штабс-капитан тоже сняла рюкзак. «Хочешь сразу на базу?» — я помнил ее недавнее настроение. — Скорее вернуться в расположение Сириуса. «Нет. Сначала навещу Рыкова. Есть что ему сказать, пока еще мы с ним не чужие. Может, задержусь здесь на день-два?» Бондарева вытащил из рюкзака сверток, перетянутый кожаными ремешками, и прежде чем мне его вручить, сказала... — Знаешь, что для меня странно, за все это время ты ни разу не спросил о ключе, не побеспокоился о его сохранности, будто для тебя эта вещь, ценность которой невыразима для нашей империи, не важнее украшений, что прибрал поручик. Она кивнула в сторону Алексея Давыдовича. — Прости за невнимательность столь важной штуки. Я улыбнулся, взяв у нее сверток с поддельным ключом и небрежно сунул его свой вещмешок переглянувшись с Элизабет. Стрельцова знала, правда, о Я ни накаплю не чувствовала твоего ментального интереса, хотя бы какого-нибудь беспокойства о легендарном Карен Туам. Не хочешь это объяснить? Со всей проницательностью менталистки Бондарева смотрел на меня. — Ладно, могу поделиться великой тайной, но не при всех. Отойдем? Я взял их за руку, и, отведя за дальнюю колонну, сказал «Объясню за поцелуй». «Боги, Елецкий, ты повторяешься, снова и снова повторяешься, будь хоть немного изобретательнее». Наташа отмахнулась от сизого языка табачного дыма «Хорошо. В этот раз буду нестандартным и открою секрет просто так». В общем, тот ключ, что хранился у тебя, — подделка. Настоящий лежал на нижней полке. — Я взял его уже перед выходом из хранилища, — признался я, прижимая Бронессу к мраморным граням колонны. — Так я и подумала, — ответила она, чувствуя себя неловко. — Просто хотела уточнить, верна ли моя догадка. — Наташ, не спеши в Сириус. Задержись здесь хотя бы дня на три, лучше пять. Сегодня-завтра у меня не будет свободного времени, а потом мы могли бы встретиться. Я обнял ее, потянулся губом. — Нет. Если я тебе на самом деле нужна, найдешь способ встретиться, где бы я ни была, — произнесла она и будто нехотя ответила на поцелуй. — Как ты дразнишь! Хочу тебя дрыгнуть! — прошептала ей в ухо. — Прямо сейчас очень хочу! — Наглец! — ответила она, оттолкнула меня и усмехнулась. — Желай дальше! — Можешь прислать мне сообщение. Я послушаю твои откровение как сильно ты меня хочешь. Но сегодня на этом расстанемся. Не забудь купить цветы Ковалевской и маме тоже. На этом мы и расстались. Бондарева с Бабским уехали с парковки на Арчере службы извоза. Я же с Элизабет и Майклом прошел пешком до цветочной лавки. Купил пять роскошных букетов просто. Три отправил быстрой доставкой Ольге Борисовне и ее маме Италии. В букет для Талии вложил открытку, написав. «Привет, дорогая! Меня долго не было в Москве. Освобожусь, навещу тебя с Родериком, все расскажу. Здоровья ему! Тебе сил и терпения! Одной большой любви вам на двоих!» Захотелось и ментак открыткой. Да и не было у меня эхоса. И когда я уже вручил букет Элис, отчего приятно прозавели ее щеки, я все-таки вернулся снова к цветочной лавке, подумав о Ленской. Да, она изменила мне, и я с ней об этом еще серьезно поговорю. Но как бы ни сложились наши отношения дальше, это не значит, что она не может быть мне подругой. Я купил ей букет роз, очень похожих на ту лепестки, с которой я ронял в недавнюю ночь на актрису и ее нового воздыхателя. — Для Светланы, — пояснил я, стоявший рядом с Стрельцовой, — как думаешь, куда ей отправить? Может, ближе к полуночи вам на Пожарского? Или отдам тебе, ты сама передашь? — А не хочешь привести сам? — спросила Элис. Ее лицо выглядывало из-за крупных бутонов чайных роз. — Нет, дорогая, сама понимаешь, в ближайшие два дня не смогу. Выкрыть даже пару часов будет непросто. Я покачал головой. До сих пор Сельцова не знала, что видела Ленску с графом Бариновым у двери в подъезд их дома. И не факт, что молодой Баринов не поднялся за Светланой наверх, не остался у нее до утра. — Смотри! Баронесса передала букет Майклу и, поманив меня к соседнему павильону, указала пальцем на большую афишу. Она занимала весь простенок. Ленскую на афише в гриме и парике узнал не сразу. Ниже крупными буквами было написано «Только три дня императорский театр в Сокольниках со спектаклем «Мучение королева Анны». «Потрясающая история! Высшая оценка от Руслана Рудазова! Спешите! В главной роли блистательная Светлана Ленская!» И ниже, в таблице расписания спектаклей. Пришлось взять еще одну открытку и написать несколько слов для Ленской. Открытку я приложил к букету и заказал доставку цветов к концу спектакля. Хотя Элизабет поначалу не хотела ехать ко мне, с елена Викторовной у нее до сих пор не слишком теплые отношения, мы с Майклом ее быстро уговорили. Графиня, конечно, нас не ждала, как не ждал никто из наших домашних. Первым заметили мое появление доблестные охранники, Денис и Пахом, тут же выбежали на порог. Они понятия не имели, где я был, но знали о волнении Лены Викторовны и понимали, что мое длительное отсутствие имеет какой-то особо серьезный смысл. — Здравия, ваше весядство! Как же долго вы! Все тут по вам! Речь Дениса оборвалась, когда он увидел барона Милтона, выходившего из задней двери росака с двумя огромными букетами роз. — О, господин Майкл тут! Изумленно проговорил Пахом, — это вы все с ихнего Альбион, что ли, никак как от Бритиши? — От них самых. Решили, что барону Милтону у нас в России поприятнее будет, — шутливо ответил я, — ведь случай с похищением Майкла был многим известен в Москве, и, конечно, в это были посвящены наши охранники. Дверь резко распахнулась, на порог выскочил Антон Максимович. Видимо, выскочил лишь для того, чтобы убедиться, что я — это именно я. Дворецкий тут же вернулся и огласил на весь дом, «Граф вернулся! Александр Петрович!» Приятно такое внимание, приятно суета и волнение. Хотя я не люблю быть в центре внимания, но когда оно от близких мне людей, то не имею против такого ничего. Маму я увидел, когда мы зашли в прихожую. Она спешно сбегала по лестнице, поправляя на ходу свое любимое золотистое платье с внушительным декольте. И поскольку я был первым на ее пути, в ее объятия первый попал я. Едва успел цветы передать дворецкому, чтобы не поколоть графиню. С Майклом встреча вышла чуть иной, поначалу настороженной. Они стояли и смотрели друг на друга с какими-то особыми улыбками, в которых пряталась и нерешительность, и стеснение, и неясное мне недосказанность. Потом обнялись, не пылко, но нежно. Елена Викторовна обняла даже Элизабет, а потом распорядилась насчет богатого обеда. «Мам, дай — Мам, да, — Эйхос попросил я, пока графиня уточняла что-то насчет обеда. Елена Викторовна, взволнованная и растерянная, не сразу поняла мне. — Свой Эйхос дай, — повторил я. — моего пока нет. Сдавали перед операцией. — Мы с Элизавет будем в моей комнате. Потом все-все расскажу. А пока о наших приключениях пусть Майкл расскажет. Едва получив из ее рук Эйхос, я набрал номер Кровалевской. Между прочим, набрал по памяти. Заставила меня Ольга Борисовна его выучить. Нажал боковую пластину и произнес. — Оль, я уже дома. Только вернулись. Эйхоса моего нет, так что на него не набирай. Связь через мамин. Очень хочу тебя видеть. Может, заехать к тебе вечером? — Похоже, елена Викторовна меня начинает воспринимать без злости, — заметила Элизабет, подходя к двери в мою комнату. — Да, дорогая, все мы становимся родные. Мне приятно, что так. Я открыл дверь, пропуская баронессу Стрельцову. — Почему ты не хотел отправлять Светлане букет? — спросила она, пройдя к письменному столу и сняв рюкзак. Я пожал плечами, не желая пока об этом говорить. Хотел, чтобы она сама узнала, что происходит с Ленской. — Ну, скажи, Саш, я с ней сдружилась, она для меня тоже близкий человек, и я вижу твое отношение к ней. Стрельцова взяла мою руку, настаивая на ответь.